Глава шестая. Может, расскажешь о себе? Немного страшно приводить в дом совершенно незнакомого человека, сказала Эля, решив нарушить затянувшуюся между ними паузу. Они как раз вышли на центральную набережную, по которой было легко дойти до ее маленького домика. Джин бросил на нее тоскливый взгляд. Какое тебе дело до того, кто может отвести от тебя смерть? Очевидно, что ты человек с серой моралью. Мне интересно, как это получилось. И все равно лучше разговаривать, чем идти молча, посетовала Эля. С серой моралью? Возможно, я такой с рождения, не бери в голову. Просто мне пришлось выживать в одиночку. Здесь ничего особенного. Тебе ведь это тоже знакомо, верно? Ты живешь одна? А что, боишься, что у меня дома тебя встретит ревнивый муж топором перевес? Заулыбалась девушка. Мало ли. «Я должен быть готов ко всему», – хмуро ответил Джин, которому почему-то не понравился вариант наличия мужа у новой знакомой. «Не бойся, в этой жизни я живу одна. Родственников и друзей нет. Даже если умру, никто обо мне не вспомнит и не будет горевать», – уныло сообщила девушка. «Погоди-ка, ведь останешься ты, значит, кто-то обо мне вспомнит». До дома Эли они дошли без приключений, если не считать пару пьяных лавочников, попавшихся навстречу. Уютный домик, без особой радости заметил Джин, оглядывая старое здание с покосившейся крышей. Маленький сад, окружавший его, выглядел запущенным. Эля только планировала им заняться, посадив семена редких растений. Девушка сняла домик по низкой цене и использовала его как торговую лавку днем, и как жилье ночью. Выбирать не приходится ваше сиятельство, съязвила Эля, чувствуя невольную обиду за место, где жила. Молодой человек не ответил на колкость и с видом хозяина зашел внутрь. В коридоре и комнате было чисто, за этим Эля следила. Присаживайся, я приготовлю чай и принесу что-нибудь перекусить, а также постелю тебе на диване. Предлагаешь мне спать на диване? Как неудобно. «Разве ты не должна обеспечить лучшее место в доме для своего спасителя?» Эля нахмурилась. «Пустить этого типа в собственную спальню? Вот уж не хотелось бы. Но, возможно, этот подозрительный красавчик – ее единственный шанс на выживание. Придется пока поухаживать за ним». «Хорошо, можешь лечь в моей спальне, я буду спать на диване». Лицо хитрого парня вытянулось. «Зачем же? Можем спать вместе, я совершенно не против компании». «А я против». Элли скрестила руки на груди. Впервые она встречала настолько самоуверенного и наглого типа. «Только посмотрите на нее. Ну и ладно. Знала бы ты, от чего отказываешься». Джин сверкнул глазами, сев за стол и подпирая щеку рукой. «Помнится, ты назвал меня Костлявой». «Совсем недавно я была не в твоем вкусе», — цокнула языком Эля. «Ну, я разглядел тебя получше». «Конечно, не мой идеал, но вполне ничего», — мысленно заметил спаситель. «Ладно, иди за чаем, а то усну прямо здесь, пока ты готовишь ужин». Эля хмыкнула в ответ и молча ушла на кухню. Тем вечером они почти не разговаривали. По молчаливому уговору беседу о том, как Джин может помочь Эли, перенесли на утро.